Верю ли я в победу? В тылу тупоумия, взятки и воровство, слепорожденные мыши. На фронте тупоумия, доблесть, разбой. Не воины в белых одеждах, а двойники своих же врагов. Я боюсь, что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно. Метнемся, потому что корыстно любим Москву. 11 ноября.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 Это же слово повторяют за ним и уланы. Пока не было крови, я закрывал по неволе глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо. По коням. Федя подает мне голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди на высоком, сером в яблоках жеребце, рот мистер Жгун. Я узнаю высокого жеребца. Он взят в бою у красного офицера.